Ночевать они остались прямо на торгов. Снимать комнаты в трактире оба казака без долгих размышлений дружно отказались. Что не говори, а ночевка в поле имеет свою непонятную притягательность. Растянувшись на соломе, покрытой кошмой, Матвей заложил руки за голову, уставившись бездумным взглядом в бездонное черное небо, усыпанное звездами. Можно считать как угодно, но южное небо сильно отличается от неба в любом другом месте. Слыши, Матвейка? Тихий голос отца заставил парня чуть вздрогнуть. Ты может еще чего вспомнишь? Так ты это не молчи. Что бы не придумал, сразу рассказывай. Пробовать станем, пусть даже не получится. Материалу много потеряем, бать. Едва заметно улыбнувшись, тихо отозвался парень. Да и хрен с ним! Неожиданно хмыкнул кузнец. Тут другое. С такой работой жить интересно становится. Устаешь одно и то же делать, словно по кругу ходишь. Вот чёртка с на языкей! Выругался он. Хочешь чего доброе сказать, а не получается. «Хм, я понял, бать», — усмехнулся Матвей в ответ, про себя продолжая. «Душа творчества хочет. Что ж, вы просите песен, их есть у меня. Бать, нам для моих задумок придется еще и штамп делать». «Это как?» Тут же подскочил мастер так, что даже груженные дроги закачались, хотя рессор на них и в помине не было. Это примерно как монеты делают или медали. Из доброй стали форму отливают с рисунком, а после промеж двух штампов заготовку кладут. Ну и кувалдой или молотом тяжким, что под ним ударом готовую деталь получить. Это ж какой молот нужен, а задачился Григорий. Тяжелый, согласно вздохнул Матвей. Да кто ж его тогда поднимет? а его механикой поднимают. Человек с таким не управится. — И что, выходит, ты знаешь, как его сделать? — Знаю, бать, — решившись, признался парень. — Но там не все так просто. Там первым делом надо будет пружинных сталей добыть. Или пружин готовых. — Пружины, — понимающий вздохнул кузнец. Сложное это, Матвейка, да и дорого встанет. Знаю, батю, потому и молчу. Тут бы с обычными делами разобраться, да и разговоры разные сразу пойдут. Мы вон станки сделали, и то вся станица почитай месяц сгудела, словно чудо увидали. А чего там сложного-то? Станина давалые ровные, ну еще шестерни.、Хе. Не бери в голову. Тихо рассмеялся Григорий. Скучно у нас. Вот народ и кидается каждую новость обсасывать, языки чуть не до дыр стирая. Ано понятно, вздохнул парень. Да только не люблю я, когда на меня словно на чудо заморская девица. Ты вспомни, как с меня народ глаз не сводил, когда я в первый раз после болезни в церковь пришел, будто ждали, что у меня и вправду. Рога с хвостом вырастут. Ну да, было. Растерянно крякнул кузнец. Ты, Матвейка, забудь. Не держи сердца. Помолчав, посоветовал Григорий. Люди они за всегда смотреть, досудить、да、будут. Тут уж ничего не поделаешь. Знаю, бать. Вздохнул парень в ответ. Ладно, Бог с ним. Все одно ничего не изменишь, батя, а мы пристройку к дому ставить будем? Сменил он тему. Будем, сын, подумав, твердо пообещал кузнец. Вырос ты уже, пора уже начинать своим умом жить. Вот и будешь привыкать по маленьку. Эх, женить бы тебя! А вот с этим не спиши, батя. поспешил осадить его полет фантазии Матвей. «Мне прежде голову в порядок привести надо, а то иной раз и сам понять не могу, о чем думаю и чего из того получиться может». «Эк, ведь оно!» — крякнул мастер, растерянно качая головой. «Неужто так ничего и не вспомнил из прежнего? Ведь много всего было-то». «Мелькает иногда всякое», — осторожно отозвался парень. «Только чего к чему привязать и сам не понимаю». «Да уж, Аказия», — протянул Григорий, усаживаясь на телеге и принимаясь рыться в сумке. «Ты чего там вчерашний день ищешь, бать?» — насторожился Матвей. «Да трубку свою ищу», — глухо буркнул кузнец. «Курить особо не курю». А вот иной раз хочется, когда подумать надо мне. А ведь и вправду, я его никогда курящим не видел, подумал Матвей, поднимаясь. Подойдя к телеге, парень сунул в почти погашший костерок толстую щепку и, дождавшись, когда она загорится, подсветил внутри сумки. Кузнец достал киет трубку и быстро набив ее. прикурил от той же лукины, пыхнув пару раз, казак окутался клубами ароматного дыма и вздохнув тихо посоветовал: "Ты, сын, не говори о том никому, даже матери не говори, не надо ей той беды. Она и так едва ума не лишилась, когда тебя стукнула. Греческим делом думал, что овдовею. А нашу нас баба с характером." На людях выйти до、да、плакать не станет. Знаю, что все на сынова оббегало, а мне и сказать было нечего. Сам понимаю, что вроде как утешить надо бно, а сказать нечего. Ведь одному Богу известно, выживешь ты или помрешь. Вот и молчал, как сыч. Уймись, бать. Тихо выдохнул Матвей. Выжил ведь. Чего ж теперь-то? А мамке я не скажу ничего, прав ты, не надобно ей такого знать. Голос парня дрогнул. Матвей отлично помнил, что Настасья его пра-прабабка, но в данном случае это ничего не меняло, и беды он ей хотел меньше всего. Пусть и дальняя, а все равно родня, и не будь ее, не было бы и его самого. Матвей помнил, как дед однажды рассказывал, сколько казачьих родов пресеклось во время революции, гражданской войны и расказачивания. Тряхнув головой, чтобы хоть как-то отогнать мрачные мысли, парень присел на кошму и, глядя на отца снизу вверх, тихо спросил. — Бать, а другие родичи далеко от нашей станицы живут? — Фух, фух. Мало их осталось, сын. Вздохнул казак в ответ. Две ветви так и вовсе присеклись, так что нас лютых всего двое осталось, ты да я, остальные бабы. Потому ты меня заставил сергу носить. Понимающе кивнул Матвей. В прежней жизни он к подобным украшениям у мужчин относился равнодушно. Более того. Для себя самого он ничего подобного даже и в самом страшном сне не видел. Но после разговора на казачьем суду был вынужден стерпеть прокол уха и носить серебряную серьгу. Хотя для него, как для пластуна, такая блестяшка была сродни мишени на лбу. — Надо так, сын! — кивнул кузнец. — Серьгой о тебе всякий поймет, что ты один сын в семье. И беречь тебя надо бно, а это не шутка совсем. Таких воев за всегда примечали. Не должны рады казачьи пропадать. Ну, раз две наши ветви присеклись, выходит не особо она и помогает. Не сумел промолчать Матвей. Зря ты так. Те боя и жаркие были, страшные. В такой схватке уж как Бог рассудит. Ород наш древний, пращур в эти степи еще до долгогривых пришел. Погоди, это еще до крещения Руси? Растерянно уточнил Матвей. Да него, кивнул Григорий. Еще с хазарами тут резился, прежде чем род свой начать. Потому и зовут нас родовыми. От роду мы казаки. «Вот оно как!» — протянул Матвей, растерянно ероша себе чуб. Откуда взялся этот жест, он так и не понял. В прежней жизни он никогда так не делал. Но и такого роскошного чуба тоже не носил. Так что теперь он и сам не понимал, с чего вдруг принялся отеребить его, когда о чем-то задумывался. «Ты, сын, спрашивай, раз уж не помнишь ничего». поощрил его Григорий. Нам с тобой своего рода стесняться нечего. За нами добрые вои стоят, те, кто за всегда землю эту защищал, да и мастера были не хуже. Так что ты думай, и ежели чего нового придумаешь, сразу рассказывай. Сказано, пробовать станем, а за других не думай. Есть чем им ответить. Добрый батюшка. Скажу, кивнул Матвей, отлично понимая, что без поддержки отца все равно ничего серьезного сам сделать не сможет. Ложись спать, Матвейка, декурив посоветовал кузнец. С утра серьезный торг начнется. Народу похоже на ярмарку много приехало. Только успевай поворачиваться, а нам с тобой еще коня присмотреть надобно. Так что отдыхай. Утро вечера мудренее. «Хм, тоже верно», — усмехнулся парень, растягиваясь на своей кашме. Проснулся он слегка продрогшим, но отлично выспавшимся. Тяжелая бурка была влажной от росы, но греть не переставала, так что отдохнул парень как дома. Недаром говорится, что бурка — это и защита, и постель, и одеяло. Поднявшись, Матвей первым делом отошел за торговое поле во вражик и, справив свои естественные надобности, поспешил к колодцу за водой. К тому моменту, когда проснулся Григорий, Костерок уже во всю кипятил воду для чая, а Матвей старательно нарезал прихваченное из дома копченое сало. Подняв голову, кузнец первым делом оглядел свое хозяйство. И убедившись, что все осталось так, как и было вечером, выбравшись из телеги, с улыбкой спросил: "Ты чего вскочил, ни свет, ни заря? Замер с малость". Смущенно признался Матвей: "А раз уж все одно проснулся, решил чаю вскипятить. Чего теперь ты обратно ложиться? Выспался хоть. Ага, даже снов не видалось. Добры, пойду умоюсь". Усмехнулся казак в ответ и, прихватив полотенце, направился во вражик. К дорогам он вернулся умытым, тщательно причесанным, даже с расчесанной бородой и усами. Присев рядом с костерком, кузнец принял от сына кусок хлеба с салом и, перекрестившись, запустил в завтрак крепкие зубы. Они успели плотно перекусить и напиться чаю. когда на торговое поле начал собираться народ. Упцы, казаки, крестьяне и прочий торговый люд не спеша прохаживались меж рядов, присматриваясь к товарам. Григорий еще прошлым вечером успел объяснить Матвею, что все покупатели первым делом высматривают у скольки торговцев имеется нужный им товар, а после начинают прицениваться. И только потом начинают торк, выбрав самую малую цену. В общем, покупать начинали только на третьем круге. Конкуренция во всей красе, понимающий хмыкнул про себя парень. Так что на проходивших мимо прилавка покупателей он особого внимания не обращал. Рано еще. Словно в пику его мыслям у прилавка остановился дородный купец. Я, глядев его замки, с интересом спросил, ткнув пальцем в дверной замок. «Это куда ж такая штука?» «А в дверь, для запора», — пожал Матвей плечами. «А чего их запирать?» — продолжал недоумевать купец. «Хм, а мало ли», — хмыкнул парень. «Вот, к примеру, пришли к вам люди, а у вас в кабинет дверь не заперта». А один из них чем-то подсылом оказался, и пока вы остальных привечаете, он в книге ваши торговые носы сунул, а так запер дверь и пусть перед ней топчется, да и просто дом запереть, когда все ушли куда. Разбойник это не переводится. И верно, задумчиво протянул купец. И почем торгуешь? Двадцать пять рублей на ассигнации. Сходу загнул Матвей цену. Чего ж так дорого? Изумился купец. Так не монополиция какая, где все с молотка делается, руками собрано. Да и ключ у каждого замка свой, собственный. Второго такого не найдешь. Так вон же они. Три штуки. Не понял купец. Верно. К этому замку три, а вот к другому. Не один из них не подойдет. Да от другого замка не подберешь. Ой, врешь! Погрозил купец пальцем. Ты мил человек, за речь это следи. Разом посуровел Матвей. За такие слова можно и в рожу получить. Ты по базару походи, да прежде найди такие ключи, а я посмеюсь. Ключи, вправду, редкие. Заметно стушевавшись, буркнул купец. А ежели кто отмычку подберет? Веди умельца, коль есть у тебя такой. Вскроет — заберешь замок даром. Тут же отозвался парень, складывая руки на груди. Рисковый ты казачок, — удивленно проворчал купец. А как найду умельца такого? Слово сказано. Но прежде ты ответь, что отдашь, коли он замок этот открыть не сумеет. Продолжал напирать Матвей. Предлагаешь об заклад биться? – сообразил купец. Нет? Просто твой умелец станет в замке ковыряться, да товарный вид испортит. Вот и спрашиваю, чем ответишь? Ну, коли не вскроет, я его у тебя куплю. Да еще два вот таких возьму. Помолчав, решительно заявил купец, тычя пальцем в навесные замки. По моей цене. Быстро уточнил Матвей. По ней, решительно кивнул купец. И сколько времени ему дать? Принялся оговаривать парень условия. А вот ровно час и дай. Выходит, коль твой умелец этот замок за час не вскроет. Ты у меня его и два навесных замка по моей цене купишь. Озвучил Матвей правила спора. Так, внимательно выслушав. кивнул купец. «Слово?» — спросил Матвей, протягивая ему руку. «Слово!» — решительно хлопнул купец рукой по его ладони. «Веди, умельца!» «Прошка! Соловья сюда веди и живо!» — приказал купец, повернувшись к молодому парню, крутившемуся рядом. Невысокий тощий мужичонка Рассматривал лежавший перед ним замок с таким видом, словно хотел его укусить. Глядя на его все больше мрачнейшую физиономию, Матвей про себя тихо злорадствовал. Что такое дисковые замки, в это время еще не знали, а значит и вскрыть их так просто не получится. Тем более тем инструментом, что мужичок выложил на прилавок. Парень с первого взгляда понял. Кого именно приказал позвать купец? Мужик этот оказался не умелым кузнецом или слесарем, а самым настоящим взломщиком. Раскатав кожаный рулон, мужик склонился над замком и удивленно хмыкнув, растерянно покосился на принесенный с собой инструмент. Потом, достав из укладки шило, он осторожно ковырнул им замочную скважину и, убедившись, что в прорезь входит только самый кончик инструмента, отложил его в сторону. Купец, заметив его растерянность, шагнул поближе и, чуть подтолкнув мужика, негромко спросил. — Ты чего, Соловей? Неужто не отомкнешь? — Знать бы раньше, я б потоньше инструмент сладил, — нехотя вздохнул мужик. «Может, тебе еще ключ от него показать?» — иронично поинтересовался Матвей. «Это, выходит, ты такой замок сладил?» — мрачно поинтересовался мужик. «Хм, я!» — усмехнулся парень, жестко глядя ему в глаза. «Что? Не ожидал?» «Это тебе, крапивное семя, не железяки тупые своими соловьями ковырять!» Что-то ты больно много знаешь, казачок. Смотри, как бы знания печалью не обернулись. Не удержавшийся, тихо пригрозил мужик. А ты попробуй, зашипел в ответ Матвей. Только не обессудь, коль после той пробы вся ваша банда крови умоется. Время почтенный, повернулся он к купцу. Или твой лавкач уже отступился? Ты чего, это щучий сын? Возмущенно повернулся к мужику купец. Тебе велено дело сладить, а ты чего? Не гневайся, барин, не выйдет у меня. Помолчав, еле слышно признался Соловей. Нет у меня инструмента под такой замок, да и механики его я не знаю. И не узнаешь? Не сумел промолчать Матвей. даже если разберешь его без моего ведома, ничего кроме кучи железок не увидишь. Тут парень ни на волос не покривил душой. Ввиду отсутствия тонких пружин для дисков, Матвею пришлось использовать подкаленные пластины стали, выгнутые, как здесь говорили, галкой. Так что собиралось все очень медленно и осторожно, и при разборке, не зная некоторых нюансов, Любой, сунувший в механизм нос, и в правду вынужден будет собирать запчасти по всему дому. Сообразив, что спор уже почти проигран, купец удрученно вздохнул и сунул руку во внутренний карман. Делать нечего, слово купеческое додетено, проворчал он, вытягивая солидный бумажник. Изволь, мастер, двадцать пять рублей за этот замок. «И скажи, сколько я еще за два должен?» «По двадцать рублей на ассигнации каждой», — отрезал Матвей, краем глаза отслеживая каждое движение соловья. «Изволь получить», — угрюмо кивнул купец, без возражений отсчитывая нужную сумму. «Прими, бать», — негромко попросил парень, продолжая наблюдать за взломщиком. «Зря ты это, казачок!» Не удержавшись, тихо пригрозил Соловей. «Не тебе печаль, сыть каторжная!» Презвительно хмыкнул Матвей. «Давай, зови дружков своих. Тут все и поляжете. Хм, это уж как судьба рассудит!» Зло усмехнулся Соловей. «Хм, ты и вправду дурак!» Рассмеялся парень. Ты хоть понимаешь, чучело, что перед тобой родовой казак стоит, который со степняками резаться начал, едва сумев в руках отцовский пистоль удержать? Это тебе не перо в толпе лоху в бок воткнуть. Хочешь, поставлю червонец против твоих соловьев, что любого из вас, хоть на кулачках, хоть на ножах, уделаю быстрее, чем батя мой, трубочку выкурит. Что? Тут-то ты больно грамотен, казачок, растирался взломщик. От кель знаешь, как инструмент мой среди наших прозвали. Земля слухом полнится, фыркнул парень. Так что, поставишь инструмент? Уж больно ты в себе уверен, задумчиво протянул славей. Не иначе секрет какой имеется. У каждого свой секрет есть. Пожал парень плечами. Только прежде чем сюда ночью сунуться, подумай как следует. Кто лучше любого ворнака ножом владеть умеет. За гадками говоришь, казачок. А иначе жить скучно. В общем, я сказал, а ты услышал. Умному хватит. Это верно. Мрачно вздохнул взломщик. и, искотав свою укладку, незаметно ввинтился в собравшуюся у прилавка толпу. «Ловок ты, казак!» — протянул купец, растерянно почесывая в затылке. Все время, пока они переговаривались со взломщиком, он слушал разговор с приоткрытым ртом. «Зря ты с каторжными связался!» — вздохнул Матвей в ответ. Им ведь что ты, что кто иной, все едино. Случись чего, они и тебя обнесут, не побрезгуют. Соловей дальний родич мой, и не каторжный он, Бог миловал. Смущенно пояснил купец. То твоя печаль. Равнодушно отмахнулся Матвей. Я сказал, что знаю, дальше тебе решать. Сколько у тебя еще вот таких замков имеется? Неожиданно спросил купец, качнув в руке навесной. Еще пара есть. Давай сюда оба, скомандовал купец, снова доставая бумажник. Уж больно ловок ты в этом деле, а мне товар возить самое то будет. Ты только помни, почтенный, что замок. Он ведь от вора только временно защитить может, напомнил Матвей, выкладывая товар. Почему временно? насторожился купец. Ежели время и мастерство имеются, вскрыть любой запор можно. Главное понять, что и как работает. И что же? Не уж то ничего совсем надежного не бывает. Самое надежное – это Божья воля. А что человеком сделано, то человека сломать может. Добрее сказано, в юнош. Послышался сочный баритон, и к прилавку подошел здоровенный высокий поп. Это у тебя столь замки и столь крепкие, что их даже опытный вор вскрыть отказался. Хм, однако быстро тут слухи летают. Рассмеялся Матвей. Вот, батюшка, извольте. Замки врезные. Таких нигде более не найдете. Коль дверь какую накрепко запереть надобно, лучше не придумаешь». «И почем продаешь?» — деловито осведомился поп, с интересом вертя в могучих руках замок. «Двадцать пять рублей на ассигнации. Бога побойся, в юнош!» — тут же загремел поп. «А откуда ж такие деньги у духовного лица?» А зачем духовному лицу вообще замки? Ехидно поинтересовался парень. Иль молитва не защищает? Ты это полегче? Стушевался поп, заметно понизив голос. Так не тыч мне звания им своим. Развел Матвей руками. А то я не вижу, с кем говорю. Решил торговаться, так торгуйся. А цена на мой товар честная. Сам придумал, сам сделал. «Сам и продаю». «Оно понятно. Но вот ей-богу, нет у меня денег таких. А книги святые хоть как уберечь потребно». «Сбавь малость, сделай милость», — удрученно вздохнул поп. «Двадцать». «Это последнее слово», — подумав, вздохнул Матвей. «Ниже уж прости никак не могу». «Хм!» Ну хоть так, вздохнул в ответ Поп, доставая деньги. Благодарствуй, батюшка. Вот и зволь. К замку три ключа имеются. Сам замок в дверь врезаешь, и после открытия ее только этими ключами можно будет. Принялся пояснять Матвей, принимая деньги и выдавая ему ключи. Ловкость сделана. Спаси Христос, юнош! Внимательно выслушав, кивнул поп и, походя перекрестив парня, отправился дальше. Проводив его взглядом, Матвей тряхнул головой и, оглянувшись на отца, поинтересовался: "Тут всегда так? Хм. Это еще начало". Усмехнулся в ответ Григорий. "Вот к полудню народ разгуляется, еще не то будет". «Ну, значит, недаром я с собой револьвер прихватил», — жестко усмехнулся парень. «Господь с тобой, Матвейка, это ж ярмарка. Гуляет народ, вот и случается всякое», — поторопился остудить его пыл кузнец. «Так я разве против? Пусть гуляют, но мимо нас», — усмехнулся Матвей в ответ. «Сюда торговый люд ждем. А всяким любопытным да оговорливым «Лучше мимо ходить!» Пока он бился об заклад с купцом, мастер успел разложить на прилавке весь свой товар и внимательно наблюдал за течением спора. Только оружие он повесил под навес так, чтобы его можно было увидеть, но не потрогать. Для чего это было сделано, Матвей понял сразу. «Лучше мимо ходить!» Любому, понимающему с первого взгляда, будет понятно, что оружие это непростое, и торговаться за него придется очень серьезно. За разговором они успели продать пяток скоб, несколько лопат и полдюжины вилл. Инструмент Григорий Ковал отличный, и любой крестьянин замечал это сразу. Ушли несколько топоров, так что первый день они могли вполне законно назвать продуктивным. Особенно с учетом того, что у Матвея осталось только три врезных замка, да и они были гораздо толще тех, что были привычны ему. Более тяжелые и габаритные, но и это в этом времени было настоящим техническим чудом. Вот что, сын. Между делом выскользался кузнец. Ты покуда тут побудь, а я до скотных загонов пройдусь. Гляну, может и найдется тебе подходящий конь. Добрый батю, только тып деньги пока мне оставил. В толпе машну разрезать дело нехитрое, а сговоришься, с барышником сюда и придешь, ну или сам за деньгами сходишь. То же верно. Чуть подумав, кивнул кузнец и сняв с пояса небольшой подсумок из толстой кожи, заменявший ему карманы. протянул его сыну, прицепив его на пояс рядом с кобурой револьвера. Матвей кивнул и тут же вернулся к покупателям. Цены на свой товар он знал, так что дело шло. Не забывал он поглядывать и на дороги. Благо все приезжие старались держать свой транспорт под рукой, так что телек у прилавков хватало. Лошадей сгуртовали в один большой табун. за которым приглядывали люди, нанятые базарным старшиной. Выпасали их сразу за торговым полем, так что хозяева могли в любой момент убедиться, что с их животными все в порядке. Ведь приезжали на ярмарку торговать не только на лошадях, но и на волах, а то и буйволах. Так что стадо у торга бродило серьезное. Часа через полтора Григорий вернулся обратно. И заметив вопросительный взгляд Матвея, мрачно матнул чубом: "Нечего пока брать, сын. Или клячи крестьянские, или чистокровки, которые стоят так, что нам и во век не заработать. Плохо. Мне после торга в полевой лагерь, а коня нет". Скривился Матвей. "Не журись, есть еще время", напомнил Григорий, хлопнув его по плечу. Подошедший к прилавку кавказец в роскошной белой черкеске с серебряными газелями и поясом с серебряным набором с интересом посмотрел на висящие оружия и огладев коротко подстриженную бороду с заметным акцентом спросил: "Шашка сам ковал? Все сами делаем, батоно". Отреагировал Матвей, моментально узнавший Говоргорца. «Зачем так далеко повесен? Смотреть плохо!» Возмутился грузин, перегибаясь через прилавок. «Клинки там непростые, Батона. Дорогие. Вторых таких не найдешь!» Туманно пояснил Матвей, снимая кинжал. «Как непростые? Что с ним не так?» Тут же насторожился грузин. «Все так, Батону. Сам посмотри. Если хорошо сталь, знаешь!» Улыбнулся Матвей. плавно обнажая клинок. Вайме, это что, булат? Ахнул горец, рассмотрев узор на кинжале. Правильно понял, уважаемый. Он самый и есть, спокойно кивнул Матвей, ловко проворачивая кинжал в пальцах. Реакция горца была непередаваема. Глядя на кинжал стеклянными глазами, он вытянул к нему руки и, шевеляв в воздухе пальцами, приоткрыл рот. В первое мгновение Матвей даже забеспокоился, как бы его удар не хватил. Уж очень физиономия у Гурзина была примечательная. Он то краснел, то бледнел, то вдруг покрылся потом. Потом, вспомнив, как дышать, Горец сделал глубокий вздох и хриплым от волнения голосом произнёс: "Слушай, зачем обманываешь? Не может быть булат, батоно. Ты же сам его так назвал, едва увидев". Тихо рассмеялся парень. "Слушай, не ври, пожалуйста, очень тебя прошу". Вдруг уперся горец. "Не может казак булатное оружие продать". От переживаний у него резко усилился акцент. Понимающий кивнув, Матвей снял с навеса шашку и обнажив клинок, положил его на прилавок. Я уважаемый никогда не вру, сам смотри. Ты понимаешь? Я вижу. Эта пара из булата откована и сделали ее мой отец и я. Секрет булата знаешь. Еще более хрипло спросил Горец, повернувшись к кузнецу. Знаю, уважаемый, с достоинством кивнул Григорий. Эту пару мы почти месяц сделали. Зачем продаешь тогда? Сын же служить пойдет, продолжал допытываться грузин. Ему я давно уже сделал. Теперь коня купить надо. Пожал кузнец плечами. И Матвей, отложив кинжал, который был предназначен для продажи, молча обнажил клинок, висевший у него на поясе. Потом, чуть подумав, он поднял ногу так, чтобы над прилавком было видно голенище сапога и вытянул из него нож. Глядя на четыре клинка, масляно поблескивавших на прилавке, Горец только растерянно шевелил губами. явно пытаясь вспомнить, как правильно разговаривать. Потом тряхнув головой, он испустил тяжкий вздох и кивнув, решительно спросил, снова повернувшись к кузнецу: что за эти клинки хочешь? Я уже сказал, уважаемый, сыну конь добрый нужен, пусть полукровка, но молодой, здоровый и как следует бою обученный. Полукровку возьмешь? быстро уточнил грузин ему не для племени ему на нем в бой идти кивнул Григорий вайме знал бы такого коня тебе привел ветер не конь всплеснул грузин руками слушай сколько еще здесь будешь ну до конца ярмарки точно пробудем пожал кузнец плечами а еще не деда не успею За канун домой ехать надо. Деньги возьми, сколько скажешь, столько заплачу. Слово князе Горгадзе. Шенидеда, твою мать. Нам конь нужен. Неожиданно уперся Григорий. Бать, ты чего? Повернувшись к нему, еле слышно спросил Матвей. Помолчи. Так тихо шикнул кузнец. И повернувшись к горцу, продолжил: "Ты, уважаемый, много разных людей знаешь. Купи у кого из них коня доброго и сменяемся. Слушай, пока ходить буду, продашь?" Тут же взвился князь: "Задаток оставь, не продам." Пожал кузнец плечами. "Сколько дать?" оживился грузин. "Сто рублей оставляй и до конца ярмарки." Тебя ждать стану, ответил мастер, и Матвей едва не рухнул под прилавок, услышав озвученную сумму. Всегда здесь стоишь? Быстро уточнил Горец, доставая широченный лопатник. И ночую тут, коротко кивнул Григорий. Вот, держи, сто рублей, как сам сказал, объявил князь, прихлопнув купюрами о прилавок крепкой ладонью. Покоин будь, княже, до конца ярмарки тебя ждать стану. Кивнул кузнец. Собравшись, что сделка заключена, Матвей быстро снял с навеса ножны и, завернув клинки в выбеленную халстину, аккуратно прибрал оружие в телегу. Грузин в очередной раз тряхнув головой, круто развернулся и широким шагом направился куда-то вглубь торга. За ним поспешило несколько. Молодых крепких парней, судя по одежде, слуги или охрана. Проводив эту процессию взглядом, Матвей уже привычно взъерошил себе чуб и, повернувшись к отцу, тихо спросил. «Бать, ты чего так уперся? Ну, купил бы он пару. А после мы б себе спокойно коня подобрали». «Молод ты еще, Матвейка!» — усмехнулся кузнец в усы. Видал, как у него глаза загорелись. Так вот, чтобы эти клинки купить, он тебе такого коня подберет, что здесь и за год не отыщешь. Горцы в конях добрее разбираются, так что я его только так для виду осмотрю. Князь, он позориться не станет, соромно ему это, да и знакомцев у князя всяк и больше, чем у простого казака. В общем, малость подождать надо. Их отвлекли очередные покупатели попроще, и казаки вернулись к делам торговым. Убедившись, что дело идет и почти весь товар расходится, кузнец отсчитал от выручки примерно двадцать рублей и, оставив остальное сыну, снова куда-то ушел. После полуденного солнца начало разгонять покупателей. Матвей, стоя в тени навеса, Лениво оглядывал проходящие мимо люд, ради развлечения, пытаясь угадать, к какому сословию принадлежит тот или иной человек и чем занимается. От этого ребуса его отвлек мелодичный женский голос. Подошедшая к прилавку молотка по одежде или из разночинцев, или из купцов, пальчиком шевеля топор с легкой улыбкой спросила: «Неужто весь товар сами делали?» «Сами, барышня!» «Кузнецы мы!» — вежливо окивнул Матвей, с интересом разглядывая девушку. «Тут слух пролетел, что вы и оружие тоже умеете!» — не унималась девица. «А какой казак без оружия?» — едва заметно усмехнулся парень. «А глянуть на тот булат можно? А то разговоров за него много, а я его ни разу и не видела!» «Чего ж нельзя? Глядите!» — пожал Матвей плечами, снова вынимая из-за голенища нож. «Тяжелый!» — протянула девушка с некоторой неуверенностью, взвесив оружие в руке. «Так он под мою руку кован. Кинжал тут еще тяжелее станет. И чем он от другого оружия отличается? На клинке узор, видите?» Разводы вот эти, уточнила девушка, осторожно водя пальчиком по клинку. Они самые. Вот из-за такого узора он булатом и становится, пояснил Матвей, совершенно не желая вдаваться в подробности об отличиях железа от стали и порядке их смешения и проковки. Что и на вашем кинжале такие имеются? поинтересовалась девица. незаметно бросая взгляд куда-то в сторону. Само собой, барышня. Уж самому себе я оружие булатное всяко скую. Кивнул Матвей, делая вид, что ничего не замечает. Но отследить, на кого именно она посмотрела, парень успел. Через два прилавка от него на противоположной стороне стоял крепкий мужик среднего роста, одетый словно приказчик. В таких нюансах Матвей уже начал разбираться, делая вид, что рассматривает какой-то товар, мужчина то и дело косился на девчонку. Сообразив, что это жужу неспроста, Матвей встал так, чтобы видеть прилавок и краем глаза следить за телегой, заодно локтем коснувшись сумки с деньгами и револьвера на поясе. Заметив этот маневр, девица шагнула ближе и... Положив нож на прилавок, улыбнулась, какетливо хлопнув ресницами. А вы случайем не знаете, где тут чего попить можно? Уж больно жарко стало, спросила она, обмахиваясь краем косынки, накинутой на плечи. Вот уж чего не знаю, матнул Матвей чубом. Но ежели хотите, погодите малость, отец вернется, сходим вместе. Заодно у него и узнаю, где тут всякое съестное продают. Словно специально из толпы вынырнул Григорий, неся крепкую новенькую корзину на сгибе локтя. Увидев сына, ведущего светскую беседу с какой-то странной девчонкой, кузнец удивленно выгнул бровь и, подойдя к телеге, велел. — Матвей, подсоби! — Чего за девка? — еле слышно спросил он. укладывая корзину в дроги, пока парень держал полок. — Сам не знаю, но, похоже, нас тут ограбить решили. Так же тихо отозвался Матвей. — С чего так решил? — насторожился кузнец. — За ней мужик со стороны приглядывает. А заговорила она со мной сама, ее сильно Булат интересует. — Ага, — многозначительно протянул Григорий. Чего делать станешь? Прогуляюсь с ней малость. Где тут чего попить можно? Хищно усмехнулся Матвей. В середке торга. Только ты это осторожней. Мрачно предупредил Кузнец, которому эта идея явно не нравилась. Ничто, батю. Бог не выдаст, свинья не съест. Заодно посмотрю, сколько их всего за ней ходит. Вот, держи. Объяснил он свое решение, отдавая ему сумку с выручкой. Старожен будь! Выдохнул Григорий, хлопнув парня по плечу. Кивнув в ответ, Матвей не торопясь вышел из заприлавка и, улыбнувшись девице, бодро сообщил: "Ну вот, теперь и погулять можно. Пойдемте, барышня. Привожу вас до места, где всяким съездным торгуют. Там и попьем. Пойдемте, сударь." Улыбнулась девица, явно обрадовавшись. Неспеша шагая по торгову, Матвей с интересом осматривал товары, которыми торговали их соседи. Впрочем, ничего нового тут не было. В скобинных рядах торговали изделиями из металлов, в продуктовых всем, что можно есть, а в мануфактурных всякой всячиной, от текстиля до костяных гребней. Добравшись до рядов, где продавали всякое съестное, которое можно было употребить прямо на месте, парень, не торопясь, осмотрелся и, выбрав бойкую торговку средних лет, направился к ней. «Доброго здоровья, тетенька! Не как кваском торгуете?» — вежливо уточнил парень. «Хм! И тебе здоровье, казак!» — усмехнулась торговка. «И мы торгую?» «И почем?» «Копеечка, стакан!» Так на цеди, хозяйка, нам два стакана. Сделай милость, попросил Матвей, выкладывая на прилавок медную мелочь. Изволь, касатик, пропела торговка, ловко наполняя етару и выставляя ее на прилавок. Матвей в очередной раз блеснул вежливостью, протянув первый стакан девице. Взяв его, девушка принялась отпивать ядреный квас явно через силу. Глядя на ее мучение, парень не спеша прихлебывал свой напиток, незаметно оглядываясь по сторонам. В радиусе ближайших десяти метров он успел приметить еще двоих молодых крепких мужиков. На первый взгляд прилично одетых, но почему-то сразу становилось понятно, что им привычны другие наряды. Вернув стаканы, Матвей вежливо поблагодарил торговку. И повернувшись к девице, поинтересовался: "Ну, барышня, уж простите, имени вашего не знаю. Куда теперь желаете? Ой, да мне уж домой пора!" Вдруг засуетилась девица. "И далеко ли вы живете? А зачем вам? Так я б проводил. Ой, нет, не стоит. У меня папаша больно суров. Как бы не осирчал вас увидев." Моментально выкрутилась девка. Ага, такой суровый, что ты одна по торгову шляешься. Хмыкнул Матвей про себя и, кивнув, предложил: "Ну давайте хоть до края базара провожу, а там уж сами как-нибудь". "Да, так в самый раз будет". Заметно оживилась девица своего имени так и не назвав. Они все так же не торопясь. Направились к выходу с ярмарки, но едва только пересекли границу торгового поля, как девица свернула куда-то в сторону. За полем метрах в ста от торга стояла небольшая рощица. Вот к ней девка и потопала весьма целей устремленно. А вам разве не в город надо бно? Ехидно поинтересовался Матвей, уже давно сообразив, что будет дальше. Ой! А мне так ближе. Я огородами пробегу. Нашлась-то в ответ и слегка прибавила шагу. Матвей бодро последовал за ней, изредка бросая быстрые взгляды через плечо. Но следом никого не было. Выходит, мужики вышли сторго раньше и будут встречать их уже в самой рощице. Девица свернула за высокий куст бузины и, выйдя на узенькую тропинку, Уверенно направилась дальше. Еще через пару минут она обошла разросшиеся кустки зила и шагнувший следом за ней парень оказался на крошечной поляне, где стояли все трое их попутчиков.